Глава 18. Сколько весят волшебные палочки? Проснувшись в воскресенье, Гарри не сразу осознал, что накануне произошло. В голове все перепуталось, но сейчас он поговорит с Роном, и Рон, конечно, поверит ему. Гарри отдернул полок. Постель Рона пуста. Наверное, ушел завтракать. Гарри оделся и по винтовой лестнице сбежал в гостиную. Его появление встретил гром аплодисментов. Куда деваться идти в большой зал? Там гриффиндорцы обрушат шквал приветствий, как на героя. Остаться здесь? Опять пристанут братья Криви, он, уже машут. Нет, сейчас надо все обсудить с Гермионой. И Гарри решительно двинулся к выходу, толкнул портрет, выбрался на площадку и нос к носу столкнулся с Гермионой, державшей в руке многоэтажный бутерброд, завернутый в салфетку. — Привет! — Гермиона, развернув салфетку, протянула Гарри еду. — Это тебе. — Может, прогуляемся? — С радостью. — благодарно согласился Гарри. Спустились на первый этаж, не заглянув в большой зал, пересекли холл, вышли наружу и быстро зашагали по лужайке в сторону озера. Корабль стоял у причала, отбрасывая на воду черную тень. Утро выдалось прохладное, они шли, жуя тосты, и Гарри без Безутайки поведал все Гермионе. Гермиона к его облегчению не усомнилась ни в едином слове. — Да, конечно, ты тут ни при чем. — кивнула Гермиона, выслушав рассказ о сцене в комнате с камином. — Видел бы ты себя со стороны, когда Дамблдор объявил Гарри Поттер. Но кто, кто же это сделал? Грюм прав, Гарри. Ученикам не под силу обмануть кубок и переступить линию Дамблдора. — Ты видел Рона? — перебил ее Гарри. — Да, во -в -в время завтрака. Замялась Гермиона. «Все еще думает, что это моих рук дело?» «Нет, наверное, нет. Кажется, не, не, не совсем. Ну как это «не совсем»?» «Гарри, неужели тебе не ясно?» — всплеснула руками Гермиона. «Он просто он слегка завидует». «Завидует!» — с сомнением протянул Гарри. «Чему завидовать-то? Хочет выставить себя идиотом перед всей школой?» — Пойми, Гарри, — принялась терпеливо объяснять Гермиона, — ты всегда в центре внимания. Гарри хотел возразить что-то резкое, но Гермиона, не дав ему, продолжала. — Знаю, ты не виноват. Слава тебя не прельщает, но пойми и Рона. Дома старшие братья, все они в чем-то его превосходят. Ты, его лучший друг, знаменитость. Он всегда в тени, когда все видят вас вместе. Рон смирился с этим, никогда даже не заикнется, но история с кубком — это уж чур. Только этого не хватало. Передай ему, я с радостью с ним поменяюсь. Пусть узнает, каково это. Куда ни пойдешь, люди всюду таращатся на твой шрам. Не собираюсь ничего передавать. Поговори с ним сам, это единственный выход. А я не собираюсь бегать за ним как нянька, учить ему разуму, крикнул Гарри, спугнув дремавших на дереве сов. Может, он поверит, когда я сверну себе шею? Поймет, какое это удовольствие, турнир. Да, веселого мало. Вид у Гермьона был на редкость озабоченный. Знаешь, что надо сделать? Немедленно, как придем в замок, дать Рону хорошего пинка. Написать Сириусу обо всем. Он просил все сообщать ему, держать в курсе дела. Как видно, предвидел что-то подобное. Я захватила с собой перо и пергамент. Ничего не надо писать. Гарри обернулся, не подслушивает ли кто. Кругом ни души, и он продолжил. — Сириус сейчас же приехал только потому, что у меня слегка заболел шрам. Напиши я ему о турнире, он опять примчиться. Но это его решение. В голосе у Гермионы появился камень. Он все равно об этом узнает. — Как? — Турнира не утаишь. Гермиона говорила очень серьезно. — Турнир трех волшебников — знаменитое состязание. Ты тоже знаменитость. Удивлюсь, если в «Пророке» еще не вышла статья «Гарри Поттер — чемпион Хогвартса». Ты... Значишься в половине книг о сам знаешь, ком. Поверь, будет лучше, если Сириус все узнает от тебя самого. Ладно, напишу ты права. Гарри бросил в озеро последний кусок хлеба, из воды высунулось огромное щупальце, схватило еду и исчезло. А друзья поспешили обратно в замок. Какую сову послать? спросил Гарри на лестнице. Сириус просил больше не посылать буклю. — Попроси урона, сычика. — Ни за что! — отрезал Гарри. — Можно взять школьную. Вошли в советник. Гермиона дала Гарри кусок пергамента, перо и чернильницу и пошла ходить вдоль насестов, разглядывая почтовых сов. Гарри примостился у свободной стены и начал писать. — Дорогой Сириус, как ты просил? Сообщаю тебе последние новости из Хогвартса. Ты, наверное, уже знаешь, что в этом году состоится турнир трех волшебников. Так вот, в субботу вечером меня выбрали четвертым чемпионом от Хогвартса. Понятия не имею, кто бросил в кубок мое имя. Я, конечно, не бросал. Другой чемпион от Хогвартса — Седрик Дигори из Пуфиндуя. Гарри поставил точку и задумался, — может, рассказать крестному о своих тревогах, поселившихся в сердце с вчерашнего вечера? Но не нашел подходящих слов и, обмакнув перо в чернила, коротко закончил. — Надеюсь, у вас с клювокрылым все в порядке? — Гарри. — Все, Гермиона, написал. Гарри поднялся с пола и отряхнул с мантии солому. На плечо села букля и протянула лапу. — Прости, я не могу тебя сегодня послать. — Возьму одну из этих, — сказал он, оглядывая школьных сов. Букля громко ухнула и так резко взлетела с плеча, что оставила на нем царапину. Опустилась на насест, повернувшись к Гарри хвостом. Так и сидела все время, пока Гарри привязывал пергамент к ноге большой сипухи. Сипуха улетела. Гарри хотел было погладить буклю, но та сердито щелкнула клювом и села под самый пролог, чтобы Гарри не мог к ней прикоснуться. Сперва Рон, а теперь ты, пробурчал Гарри. Не моя эта вина, а вы никак не можете этого понять. Напрасно Гарри думал, что скоро все свыкнутся с его чемпионством, и дела как-то наладятся. На другой день начались уроки, и он не мог больше избегать учеников других факультетов. Они, как и гриффиндорцы, считали, что Гарри сам бросил в кубок свое имя с той только разницей, что в их глазах это не делало Гарри героем. Пуффиндуйцы, обычно дружившие с Гриффиндором, теперь изменили отношение ко всему факультету. Это понятно, они считали, что Гарри покусился на славу их чемпиона Седрика Дигари. Пуффендуй не был избалован победами, а Седрик, как никто, завоевывал им награды. Однажды и вовсе обыграл Гриффиндор в Квидич. Гарри убедился в этом на первом же уроке травологии. Его приятели Эрни Макмиллан и Джастин Финчфлетчли молчали весь урок, хотя вместе работали у одного подноса, пересаживали прыгучие луковицы. Одна луковица, вырвавшись из рук, больно стукнула Гарри по лицу, и пуффендуйцы неожиданно для него ехидно прыснули. Даже профессор Стебль явно его сторонилась. Ну, понятное дело, голова пуффендуя. С Роном он так и не помирился. Гермиона в большом зале садилась между ними и, как могла, поддерживала беседу, С ней бывшие друзья говорили, но друг на друга старались не смотреть. Он всегда с радостью ожидал уроков Хагрида, но не сейчас. Очень уж не хотелось встречаться со слизеринцами.